Глава семнадцатая «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Рассвет над Чайна-Сектором был каким-то особенным. Желто-розовый свет пробивался над вершинами дальних скал и отражался от снега, рассеиваясь над долинами. Лепота. Еще и самочувствие отличное. Выспался, в зале позанимался, готов, так сказать, к великим делам ира я выезжаю. Все по плану?» Отправил я сообщение. «Да». Практически сразу пришел короткий ответ, а через пару минут еще несколько, подряд и обрывочных. Я прямо представил, как Кира сидит на каком-то совещании и строчит смс под столом. «Плохая связь. Нет контакта с группой. Ты нужен». «Ах, приятно, когда ты кому-то нужен». «Пусть даже в сомнительных операциях, но все равно приятно». Я открыл карту и уставился на слоеный пирог из секторов с верхним слоем в виде волнообразного разлома. «Так, я здесь. Впереди несколько китайских секторов, а за ними серая зона перед разломом. Если по прямой, то надо пересечь всего два центральных сектора, но прямой дороги нет». Тракт уходил направо, вдоль границы этого сектора, до городка джендуцин на пересечении сразу трёх секторов. А потом перекрёсток, откуда лучше повернуть налево и пойти по кромкам следующих районов вплоть до серой зоны. От поселения Ханчен-Вэй начинается дорога попроще до базы майтан то есть до самого разлома. В итоге я проеду мимо трёх секторов, толком в них даже не заезжая. На карте всё выглядело просто, но, думаю, если бы мне пришлось бы кому-то дорогу объяснять, то чёрт бы ногу сломал. Ещё эти названия на один манер. Ладно, сперва по тракту до Джендуцина — это 700 километров. Там будет подзарядка и перекур. Потом ещё 450 до Ханченвэй, и останется каких-то 300 до разлома. При скорости квадрика в 100 км в час — это не предел. Если на достопримечательности не отвлекаться, то я окажусь на месте эвакуации Киры даже раньше назначенного времени. Я включил экшн-сканер, полученный от бабушки Сюин, и получил первую точку интереса. Снова посмотрел на карту. От базы майтон каких-то 70 км в сторону. По местным меркам недалеко, причем по ходу маршрута эвакуации. «Можно помочь Кире сбросить с хвоста погоню и поехать по своим делам, просто чтобы не мотаться туда-сюда». «Так и попробую». Упаковал снаряжение, сверху посадил спотов и погнал к тракту. Дорога была идеальная. Несколько полос со специальной, предназначенной для малого транспорта. Я практически сразу разогнался до максимально комфортной скорости, чтобы не слишком сильно всё тряслось и гремело включил новостной канал и одним ухом туда, а вторым глазом на дорогу погнал до выбранного промежутного пункта. Крупных сражений в последние дни не было. Пользуясь передышкой, корпорация типа Северкрафта и, собственно, китайцев планомерно защищала свои и соседние секторы, не встречая сопротивления. Либо это мы такие везучие, либо ничего интересного, что интересовало Фоггеров в Эдеме, здесь не было. Правда, «Туманные» еще дважды пытались забрать шахту себе, но Самсон стоял намертво. Многие секторы находились в подвешенном состоянии. Встречали фогеров и дрались с ними с переменным успехом, но у них не было сил, чтобы хотя бы разведать свой сектор полностью. Опять же, из моих знакомых каждый километр своих владений смог прочесать только Данди, а также в Дройд-Сити. Там, где были сильные филиалы прошутеров, дела тоже шли неплохо. А ведь фогеры наверняка тоже копили силы. Плюс вопрос с Трехгоркой не был решен до конца. Там уже мелькали вражеские разведчики. Наслушавшись одинаковых новостных сводок, я перешел на риповский научный подкаст, в котором участвовал Симонов. Очередная тема про миграцию краулеров и предпосылки появления прорывов в мерзлоте ничего особо нового не раскрыла, но просто приятно было услышать голос профессора. Автопилот я включать не стал. Хотелось поглазеть на достопримечательности. Правда, справа всё время тянулся высокий стальной забор типичной китайской конструкции. Быстро собрал, ещё быстрее разобрал. Как я понял, это ограждение часто переносили на новые территории, чтобы китайцы расширяли свои владения. Нам, скорее всего, такой опыт не подойдёт. Слишком много гор вокруг. А здесь пустоши равнины, почему бы и нет? Судя по карте, возвышенности только ближе к разлому начнутся. Зато слева было на что посмотреть. Карьеры, облепленные техникой. Ряды теплиц, где выращивали микрозелень, которая не успевала схватить побочки от энергии мерзлоты. Жилые и промышленные здания с пестрой раскраской в восточном стиле. Километров через двести пришлось притормозить. Дорогу перекрыли, между транспортниками сновали роботы-регулировщики и настойчиво просили всех не приближаться к забору. За ним погранотряд ввел бой с какими-то монстрами. Никто не послушался, дроиды лишь откатили фуры к обочине, а потом залезли на крыши, разглядывая представление. Я забрался к соседям, на фуру какой-то торговой компании. Насчитал на стене несколько десятков армейских клонов. Правда, видно было только вспышки взрывов и чешуйчатые головы рогатых рептилий. Явно из семейства мегаланов, только у этих шея подлиннее и лоб массивней. «Кстати...» Идеально подходящий набор для пробивания стены. Шоу закончилось довольно быстро. С огневой мощью в чайном секторе всё было на высшем уровне. Плюс тактика явно отработана до полного автоматизма. До стены ни один монстр так и не добежал. А когда дорогу наконец открыли, я заметил, что на стене собрали мобильные краны и отправляют десант за сбором трофеев. Больше приключений не было, разве что еще пять раз по тракту пронеслись джипы местных военных. Три по ходу движения, два в обратную сторону. А потом за ними последовала и фура с открытым кузовом, забитым трупами монстров. Приехав в Джен-Ду-Цин, я быстро нашел зарядную станцию, и пока квадроцикл заряжался, вышла синхронизация на обед. Перекусив лапшой, снова погнал дальше. Через пять часов я подкатил к пограничной заставе Ханченвей-3 и пошел разбираться с документами. На въезде в приграничные с разломом регионы требовалось специальное разрешение. И дело не в секретности. Местные просто руководствовались здравым смыслом. Не пускали новичков или просто любознательных, чтобы потом не заморачиваться с их спасением. С охотничьей лицензией у меня не должно было возникнуть проблем, но ее требовалось в очередной раз завизировать у местного представителя гильдии, а его на месте не оказалось. Пришлось искать. В итоге, по наводке одного из охранников, я даже поднялся на стену. Вид открывался прекрасный. Чистый белый снег, невысокие пока горы на горизонте. Голубое небо с редкими, совершенно мирными облаками. «Снежная благодать какая-то, если бы ни одно «но». Всегда бывает это дурацкое «но». Конкретно сейчас это был высохший и обветренный панцирь какой-то гигантской блохи или клеща размером с двухэтажный автобус. Такой светло-коричневый приплюснутый бочонок без шеи, но с черепом. Устые глазницы, дырка вместо носа и отвисшая до земли челюсть с бивнями. Мёртвый обледенелый монстр осел на землю, растопырив костяные лапы. По крайней мере те, что остались на месте, они рухнули в снег. Неподалёку лежал ещё один труп в помельче, а в радиусе уверенной работы слонобоем я насчитал ещё около десятка. обрался наружу!» Сбоку раздался голос Ориджинала. Разведчик с крупнокалиберной снайперской винтовкой в руках шёл по стене мне навстречу. На броне у него красовалось сразу несколько эмблем. Сектор, ополчение, гильдия охотников. «Про шутер!» «Дважды да!» Ответил я, повернувшись к Ориджу, и махнул рукой в знак приветствия. «Открыл доступ. И дай визу, я галочку поставлю!» Кивнул Оридж, разглядывая мою броню. «Налегче идёшь?» «Нет!» Я указал куда-то вниз, где остался квадрик. «Всё в транспорте. Советы будут какие-нибудь?» «Ну...» — хмыкнул Оридж. «Первый совет. Не выезжай сегодня. По всем прогнозам, миграционную волну ждем на рассвете». «И часто здесь такое?» «Два раза в месяц стабильно. Будто река Фацанлуна копит их, копит, а потом выплевывает». «И все сидят, пережидают за стенами?» «По-разному. Вчера группа по одна проехала. Я отговаривал. Но где там?» Оридж развел руками. «Поспорим на кредиты, что они уже не вернутся?» «Заманчиво, но я пас. Сроки поджимают «Ясно. Я и на тебя готов поспорить, но ты ведь тоже не вернёшься», — усмехнулся собеседник. «Тогда вот тебе другой совет. Если кажется, что что-то умерло, то проверь дважды. Оно либо не умерло, либо в нём уже кто-то живёт. Удачи!» Я вернулся к квадроциклу, оплатил зарядку и подъехал к воротам. Посигналил и даже помахал в окошко рукой, чтобы меня заметили. Только после этого тяжёлые створки поползли в стороны. «Не торопись!» По лестнице спустился мой советчик и, видимо, мудрец. «Идущий быстро, в мерзлоте, не достигает цели первым!» Я кивнул, устраиваясь поудобнее, но потом всё-таки воспользовался его советом и сбросил скорость. За воротами оказался ещё один бетонный блок с приваренными стальными ежами. И только после того, как они скрылись под землю, я смог выехать. Тут же поддал газу и затрясся по нечищенной грунтовке. Всё, цивилизация закончилась. Можно выпускать искорку, и обязательно нужно активировать маскировку. Следов миграции монстров из разлома я пока не видел, как и следов вчерашней группы. Предполагаю, что это и была поддержка Киры, раз для остальных прогноз местной погоды был неблагоприятен. Проехав в первый горный массив, я оказался в широкой долине с ветряками, собирающими энергию. Охраны здесь не было, но все установки из предосторожности оградили высокими решётками для защиты от монстров. А судя по тому, что только две установки были сломаны, подобная охранная система работала неплохо. Один накопитель просто вместе с клеткой исчез, срубленный под самый корень, а второй покосился, придавленный смятой решёткой. Остальные же исправно втягивали энергию. Ещё через час виляния по снежным дорогам и опять пошли камни. От метровых глыб, торчащих из снега, до пологих вершин метров по 200-300. Маркеров монстров, которых я довольно успешно объезжал до этого, стало вдвое больше. Круг вокруг меня практически замкнулся. Мне перегородили дорогу и подтягивались сзади. Не факт, что это охота на меня. Скорее всего, монстры здесь всегда так себя вели. Интересно, что будет, когда миграция докатится? Стоит продумать, как бы с ней разминуться Подраться, конечно, хотелось. Здесь только в радиусе километра можно набить пару уровней, но у меня просто не было столько свободного времени. Я отправил искорку вперёд на поиски толпы, а сам забрался на небольшой холм и поехал туда, где монстров было поменьше. Заехал на вершину и спустился вниз, привыкая к управлению и одновременно тестируя максимальную проходимость. Столкнулся с тощей обледенелой ящерицей, перегородившей дорогу. Но даже стрелять не стал. Метнул нож, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания громкими звуками. Раскочил еще пару километров, а потом почувствовал вибрацию от земли. И без того трясло на ухабах. Теперь вообще такое ощущение появилось, будто по стиральной доске приходится ехать. Притормозив, я собрался раскрыть карту, но так и не довел взгляд до нужной кнопки. Уставился на то, что появилось над горой. Капец. Архелон-то, оказывается, малек по сравнению с тем, что бродит около разлома. Пробурчал я, вздрагивая от вибрации. Зря я думал, что начинается землетрясение. Это всего лишь один из холмов решил прогуляться. Я задрал голову, пытаясь хотя бы примерно оценить размеры того, что двигалось мне наперерез. Паук? Краб или очередная блоха? Вытянутое горбатое тело полностью покрывало снежная корка. Белая невразительная морда с двумя бледно-голубыми кругами, заменяющими монстру глаза. Из двух кратеров торчали усики толщиной с фонарной столбы. Под этой горой семенились семь паучьих лап, утыканных метровыми шипами. Должно быть, восьмую он успел где-то потерять. Существо неспешно, словно лениво, заносило лапу, переставляло ее сразу метров на сорок вперед. Потом следующую и так далее. Вроде бы еле ползло, но расстояние между нами сокращалось слишком быстро. Я замер, выключил двигатель и немного откатил квадрик назад, когда усики-локаторы начали поворачиваться в мою сторону. Скрылся за камнем, накинув на себя и квадроцикл маск-сеть, и притих, оставив активной только динамическую маскировку. «Не знаю, какой этих гигантов алгоритм определения свой чужой, но сейчас он должен чувствовать во мне ледяную ящерицу». «Я вот чувствовал в нём всё, что угодно, кроме халявного опыта. Как вариант, это идеальный мост для разлома. Воткнуть бы туда эту скалу, и вполне возможно, хватит и по высоте, и по длине, чтобы всё ущелье перекрыть. Пасти я не видел». «Реально камень! Упади он на землю и спрячь лапы, я никогда бы не заподозрил, что это живой монстр!» Он и на сканере отображался не точкой, как остальные, а облаком усиленной энергии с редкими проблесками, напоминающими нестабильные аномалии. «Я бы, наверное, мог его победить. Запыхался бы, ломая лапы и копая путь к жизненно важным органам. Плюс наверняка сюрпризы какие-нибудь нашлись бы, раз уж он переполнен аномалиями». Это тоже решаемо, но зачем? В сторону сектора он не шёл, а двигался параллельно. Наблюдать за ним было интересно. Понятно, что в прототипе паукообразные, но для меня он был огромным китом, дрейфующим по пустошам мерзлоты. Хотелось понять, зачем он таким стал. Или он не сам стал, а его таким сделали. Правда, что ли, что это такой ходячий мост древних? «Геганский пауэрбанк?» Меня он так и не заметил. Его усики пронеслись метрах в трёхстах над головой, вызвав помехи на сканере и в энергетических потоках. И паук-гора пошёл себя дальше, распугивая мелких монстров. Вот уже и практическое применение нарисовалось. Я проверил сканером пройденный монстром путь и увидел чистую просеку безопасных маркеров. Вырулил туда и, объезжая ямы, оставшиеся от лап, помчал вперёд. Монстров не было видно на несколько километров вперёд, зато появились первые признаки загрязнённой энергии. Вот и думай теперь, это у него просто выхлоп такой, или он сам по себе искажает потоки. Я активировал фильтры, которые после улучшения могли спокойно проработать почти сутки, и ускорился, рассчитывая проскочить как можно дальше, пока всё тихо. Первых монстров, решивших вернуться на тропу, я встретил только через 10 километров. Вступил в бой и восстановил потерянную энергию. Потом свернул в стороны базы Майтон и через два часа засек ее на радаре. Тогда же притормозил в поисках подходящего наблюдательного пункта и забрался на один из холмов. Закопавшись в снег, принялся изучать обстановку. На краю ущелья стояло высокое здание, похожее на обсерваторию с высоким куполом и с торчащим из него телескопом. Этот купол двигался, направляя оптику на противоположную сторону разлома. К главному зданию прилепились постройки пониже, квадратные и прямоугольные. и отсюда видел шлюз, гараж, какие-то резервуары и несколько накопителей энергии. Всё было сделано из остыриуса, усиленного Скайкрафтом. Отдельно от прочих стояла времянка со здоровенной спутниковой тарелкой на крыше. Судя по колебанию энергетического следа ведьмачьим зрение она не принимала сигнал, а наоборот, что-то излучала. Охранных дроидов или спотов я заметить так и не смог. Единственное, что двигалось на станции, — это купол и та самая тарелка. Все это в моих глазах делало базу, похожей на космическую станцию, где-нибудь возле огромного кратера на безжизненной планете. Роль кратера здесь играли острые камни на границе ущелья. «Кира, я на месте!» Я отправил сообщение, сверившись с часами. Заранее пришел, даже с запасом в несколько часов. Ответа не последовало. Прошел час, и снова тишина. «Кира, все в порядке? Ответь!» Тишина. «Кира! Сказал же, что вламываться и взламывать ничего не буду. Ответь или выходи уже!» А ты это так и не последовало. Я на всякий случай отправил несколько сообщений разным адресатам, просто чтобы убедиться, что связь работает. Посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось меньше часа. «Если Кира не выйдет прямо сейчас, то придется идти за ней самому». Только вот излучение вокруг базы мне совсем не нравилось. Учитывая ставку Лейна на бойцов-органиков и отсутствие любых дроидов на сканере, легко я не пройду. Если вообще пройду, а не срублюсь на входе, отключённый и парализованный. Решив не тратить время, я поменял позицию. Постоянно контролировал излучение, ища какие-нибудь разрывы или бреши. Одну нашёл, и причём огромную. Но, к сожалению, со стороны ущелья оно этой брешью, по сути, и было. «Кира, пять минут!» Я сделал еще одну попытку дозваться парницу уже готовясь к неизбежному, но... В этот раз мне пришел ответ. «Алекс, отбой! Тут такое!» «Я не могу этого пропустить!» «Я должна это увидеть, пока меня не раскрыли!» «Мне нужно еще пару дней!» «Уходи! Они кого-то засекли!» «У них ловушки против Фориджей!»